Глава шестая. Хочешь мира — готовься к войне. «Только одного не пойму, капитан», — сказал Ким Сергеев, в сотый раз просматривая видео с зондов, посланных на разведку к спутникам Юпитера. «Вы же говорили, что книга, которую вы написали для дочери, уникальна и выпущена в единственном экземпляре». «Так и есть», — согласился Веровой. По сути, это единственная книга-ключ, которой могла безопасно воспользоваться Мария. Все остальные книги на планете, вероятно, были оцифрованы и могли храниться в памяти Боровского. «Это как раз понятно. Непонятно, как ваша дочь смогла написать такое послание, не имея при себе эту книгу». Веровой покосился на худенький томик, лежащий на столе в его каюте, вздохнул и ответил. «Все просто, Старпом. Она знала эту книжку наизусть». Старпом счел за благо промолчать. Трагедия жизни капитана Верового не отпускала своих героев даже после смерти. Несмотря на это, Ким почувствовал в капитане Магеллана воодушевление. Но в этом как раз не было ничего удивительного. Не каждый день узнаешь, что у тебя на Земле, возможно, есть внучка, что ты в этой вселенной все-таки не одинок. Капитан Веровой уже обсудил шифровку с остальными членами экипажа и решил взять паузу до третьего брифинга. Нужно было осмыслить ситуацию и оценить перспективы с разных сторон, чем, собственно, экипаж и занимался в данный момент. Ким же решил поговорить с капитаном раньше брифинга, запланированного на семь вечера по корабельному времени. Отчасти это решение было принято ради самого капитана. Ким чувствовал, что Веровому необходима поддержка. «Да», — размышлял про себя старпом, «к счастью, даже такие люди, как Веровой, нуждаются в простом человеческом участии». «Почему? К счастью». Да потому что иначе человек перестает быть человеком, каждый нуждается в обществе. Человеку нужен человек, личность, индивидуальность, нужен как цель общения, объект влияния, воздействия, реакции. Человек нуждается в другом человеке, поскольку видит в нем отражение себя самого». В хороших людях мы видим свои лучшие черты и качества или пытаемся взять чужие достоинства за основу своего собственного «я». Таким людям мы пытаемся подражать, копировать их поступки, принимаем их мировоззрение. В плохих же людях мы видим те черты себя, которые следует избегать, искоренять, бояться. Но нужны нам и те, и другие. Оба типа людей для человека служат своеобразным нравственным ориентиром. Капитан, я хотел обсудить исправленную версию послания вашей дочери. Все ли верно я перевел? Да, согласился Веровой. Лучше будет записать и озвучить итоговый вариант. Ким Сергеев постарался с выражением зачитать обработанный текст послания. Отец, прости меня за все. Нам удалось выжить. Вероятно, речь идет о ней и части экипажа Ермака. Не верь ложным богам. Они предали всю землю, и мы потерпели поражение в войне с ними. Нам удалось спрятаться на долгие годы, выживаем с друзьями. Организовали сопротивление и, э, вероятно, большую сеть этого сопротивления на планете. Я прожила долгую жизнь, воспитала дочь, моему другу удалось Просчитать все решения богов на будущее. Самое главное, получилось спрятать на земле лидера будущей войны. Э, тут дальше непонятно, помоги возвратить планету или этот лидер поможет возвратить планету. Далее идет... Э, э, вот, нельзя убивать людей. Вероятно, имеется в виду все население. Они рабы ложных богов. Люблю тебя. «Прости меня за все». «Да, Ким», — похвалил капитан Старпома. «Ты достаточно точно интерпретировал послание. Я так его и понял, когда дешифровывал. Получается, капитан, на планете не все так гладко, как это описывает Боровский. И есть люди, большая часть населения, которую не устраивает власть Боровского». А тебя устроила бы такая жизнь? Что вы имеете в виду? Боровский мертв, от его имени действует программа, искусственный интеллект, если хочешь. Да, самый продвинутый на планете, да, способный организовать огромную массу людей и развивать общество взрывными темпами, но лично ты, человек Ким Сергеев, мог бы принять такого правителя. Действовать по его указке, жить по законам, написанным машиной. Ким задумался. «Капитан, если честно, это очень серьезный вопрос. Я не готов дать ответ сию минутно. Именно поэтому я и выбрал тебя первым помощником». Ким не ожидал такого ответа. Он стыдился своей нерешительности, но вопрос, заданный веровым, действительно не имел прямого и однозначного решения. Капитан попытался озвучить то, что заставило Старпома задуматься. Слепое отрицание общества, которым правит робот, скорее всего, чисто человеческая реакция. Она основана на гордыне человека. Человек действительно считает, да и всегда считал себя венцом творения природы высшим существом, существом, наделенным свободой мысли, свободой слова и свободой воли волеизъявления. Мы с легкостью подчиняемся другим людям или группе людей в случае стадного инстинкта. Но принять главенство искусственного интеллекта, пусть и самого совершенного на планете, смог бы не каждый человек. Думаю, и не сможет никогда. Человек скорее уничтожит общество вокруг, сотрет в порошок все очевидные преимущества такой формы правления, будет сопротивляться и не свергнет себя до первобытно общинного строя, нежели смириться с тем, что нечто искусственное, по сути, им же и созданное будет править миром. Но если верить Боровскому, ему каким-то образом удалось захватить бразды правления. «И общество при нем процветает», — возразил Ким. «Во-первых, не все общество приняло эту идею», — продолжил вслух размышлять капитан. От возбуждения он встал и с заложенными за спину руками стал ходить по каюте. «Из письма дочери мы знаем, что на планете все еще идет гражданская война». Мария, скорее всего, погибла много лет назад, но ее послание, записанное заранее, кто-то отправил. Видимо, тот, кого она назвала лидером будущей войны. Я тоже так думаю. Но это не объясняет, почему одна часть общества приняла такую форму правления, а другая нет. Киму передалось возбуждение капитана. Казалось, они сейчас... Думали на перегонки, и веровой выиграл в этом маленьком состязании. В послании Марии, однако, есть ответ и на этот вопрос. «Не верь ложным богам», — догадался Ким, и капитан с ним согласился. «Да, думаю, та часть людей, которая поддерживает Боровского, считает его богом. Существом несоизмеримо более умным и всеведущим». Существом, способным дать кровь, пищу, технологии, порядок, четкие правила мироустройства. Они живут по его правилам. Возможно, у них есть и заповеди, соблюдение которых ведет их общество к прогрессу и процветанию. Это ли не доказательство для них, его, Боровского, божественной природы? Им мне вдомек, что Боровский — программа что он создал на основе своих вычислительных возможностей алгоритм, по которому и развивается подконтрольное ему общество. Он создал, по сути, игру-стратегию, только юниты в этой игре — реальные, живые люди. И перед остальными цивилизациями в этой игре Боровский пользуется неоспоримым преимуществом. Он уже знает все, что нужно для бурного развития его цивилизации. Но как же с теми, кто не принял правила игры? Кто входит в сопротивление? А в сопротивление входят как раз те, кто знает правду. И правду эту сквозь годы и сквозь десятилетия пронесла моя дочь. Она и те, выжившие из Ермака. Но почему тогда Боровский не уничтожил сопротивление? Если он всесилен... А иначе их технологический скачок не объяснить ему не составило бы большого труда просто вычистить общество, стерилизовать его и тем самым обезопасить себя самого от возможных бунтов и революций. Любому обществу нужна цель, любому живому существу нужна цель. Думаю, он не сделал то, о чем ты говоришь, лишь по одной причине. Ему нужен внешний враг. «Угроза, которая будет висеть над его благополучным обществом, как дамоклов меч. Так он мобилизует своих людей, так он их сплотит», — Вировой поглядел на часы. Э -э -э, «Однако нам пора на третье заседание». Капитаны с торпом застали экипаж в затумчивом состоянии. Было очевидно, что каждый из них проделал огромную работу и теперь пребывал в легком шоке от умозаключений, к которым пришел. Верховой поделился со всеми выводами, которые сделал со своим помощником, и на мостике вновь воцарилась тишина. Первым молчание нарушил сам капитан. — Господа, я полагаю, пришло время наметить нашу стратегию. Руку поднял научный руководитель полета, Всегда спокойный и флегматичный, Зольский выглядел сейчас несколько скомфуженным. «Правильно ли я понял ситуацию, капитан? Мы сейчас должны решить не то, какое место займет Магеллан в обществе Земли, а планируем ли мы составить конкуренцию текущей власти на Земле?» «Я бы поставил вопрос более жестко, Сергей Аркадьевич», — вмешался начальник ОНР. Нам нужно решить, будем ли мы подчиняться текущей власти на земле. По сути, смиримся ли мы с главенством Боровского, не человека Боровского, а программой? — Полагаю, господа, — взял слово веровой, — что среди нас нет людей, всерьез рассматривающих вариант полной и безоговорочной капитуляции перед искусственным интеллектом. «Капитуляции — Капитуляции? — удивился Поручнев. Инженер систем безопасности попытался уточнить у капитана. «Вы сказали, капитуляция? Стало быть, подразумеваете войну с землей?» Веровой кивнул. «Есть у меня опасение, что любой наш шаг, кроме полного и безоговорочного подчинения воле Боровского, эта программа воспримет как акт агрессии. Не забывайте, господа, что это машина». Система алгоритмов, умная система, обладающая безграничной властью и огромными ресурсами. Ресурсами целой планеты, фактически. И выпускать власть из своих рук эта программа не намерена. — Откуда такая уверенность? — спросил Зольский. Ему ответил начальник ОНР Орлов. — Вспомните его послание. Он назвался правителем Родины. Видимо, так он назвал свою страну. А нас он назвал лишь подспорьем для своей цивилизации. И что-то мне подсказывает, что это подспорье он попытается ликвидировать при первом же удобном случае». «Но, господа, это же немыслимо!» — возмутился научный руководитель Зольский. «У него нет возможности тягаться с Магелланом, ведь так?» Мужчина заметил, как переглянулись руководитель ОНР и инженер систем безопасности корабля. Их невербальный диалог решился озвучить Вадим Поручнев. «Пока нет». «Что вы имеете в виду?» — не понял реплики Зольский. «Мы находимся на самом совершенном корабле за всю историю человечества. На борту Магеллана собран весь цвет нашей цивилизации. Врачи, ученые, инженеры, социологи, психологи. Тераформирователи? Я молчу уже о семи миллиардах эмбрионов. — Вы все правильно говорите, — господин Зольский ответил Поручнев. — Вы не учли лишь фактор времени. — Фактор времени? О чем вы? — В каком году был запущен первый спутник Земли? Вопрос безопасника несколько обескуражил научного руководителя Зольского. — В каком смысле? Эм... — «В 1957 году, если мне не изменяет память». «Но какое отношение вам не изменяет память?» — перебил Зольского-Поручнев. «А теперь потрудитесь вспомнить, когда человек высадился на Луне в 1969-м?» «Вот именно. Прошло всего 12 лет между первым выходом в космос и первым космическим путешествием, господин Зольский». И учтите, что все эти достижения были в 20 веке. Человечество сделало это за столь короткий срок, не имея на руках ни технологий, ни сверхмощных компьютеров. Мы действовали на ощупь, и каждый шаг давался с огромным трудом. Тем не менее, для такого скачка в освоении космоса потребовалось тогда всего 12 лет. Повисла тишина. Все уже поняли, куда клонит инженер Поручнев. Но он все же озвучил свою мысль до конца. «Лететь нам до Земли еще 5 лет, плюс время на торможение и занятие геостационарной орбиты. Как вы думаете, какой скачок в технологиях может произойти на Земле Боровского за это время, если он обладает всеми знаниями, которыми обладаем мы? При этом не забывайте, что в космос он уже вышел». Зольский невольно открыл рот. «Вы хотите сказать?» «Я ничего не хочу сказать, господин Зольский. Я лишь намекаю, что к моменту нашего прибытия мы столкнемся с технологически развитой расой землян, и я бы не поручился за то, что разница между нашим оснащением и возможностями Боровского будет такой уж колоссальной. Да, у нас на руках неоспоримый козырь, Магеллан». В техническом плане это шедевр, верх инженерной мысли. На борту есть вооружение и технологии, способные стереть с лица Земли все живое. Да что там живое? Мы можем уничтожить даже Солнце. И Боровский знает это. Более того, Боровскому известны и наши слабые точки. К примеру... К примеру... У нас крайне мало истребителей и нет возможности запустить их производство. Что будет, скажем, если Боровский решит создать москитный флот из истребителей? Сотни пилотируемых и беспилотных дронов, способных к активному маневрированию и несущих на борту ракеты. Против такой угрозы у нас нет защиты. Наши энергощиты, приспособленные к отражению метеоритного дождя, могут выдержать удар астероида, но они не предназначены для ведения войн. Магеллан крейсер мощный, но. Создавался он для мирных целей, не для войны. — И что вы предлагаете? — понуро опустив голову, спросил Зольский. — Я ничего не предлагаю, — ответил Поручнев. Я лишь высказал вслух то, о чем господин Орлов, да и сам капитан Веровой уже подумали. Эта небольшая пикировка между научным руководителем полета и инженером систем безопасности поставила перед экипажем вопрос о том, к контакту какого рода следует готовиться Магеллану по прибытии на землю. Выслушав всех по очереди, капитан Мировой встал со своего места и резюмировал. — Господа, — сказал он, выдержав паузу, — как человек, отвечающий за вашу безопасность и успех всей миссии, я должен принять решение. Решение, в первую очередь, основанное на том, что нашей приоритетной задачей является поиск дома для нашей собственной цивилизации. В нашем распоряжении пять лет полета. Прошу каждого из вас потратить это время с пользой и предоставить мне все возможные варианты решения проблемы. Исходим из следующих вводных. Власть на Земле принадлежит бездушной машине. Плесать под дудку Боровского, думаю, ни у кого желания нет. Нет никаких оснований думать, что Боровский будет воспринимать нас как угрозу своему существованию». «Полагаю», — поднял руку старпом, — «что такие основания все же и есть». Поймав на себе взгляды остальных членов брифинга, Сергеев пояснил свою мысль. Господа, давайте вспомним и еще раз проанализируем материалы, которые передавал нам Мечников с Ермака. И я говорю о тех выводах начальника медицинской службы, которые он сделал в отношении Леонида Боровского. Если принимать его версию произошедшего за истину, мы можем с уверенностью сказать, что Боровский, я имею в виду человека Леонида Боровского, был личностью неординарной. Он был человеком острого ума, человеком прагматичным и расчетливым. Все его действия укладывались в рамки его собственной логики, в рамки его мировоззрения, если хотите. Давайте вспомним основной мотив геолога, побудивший его на столь радикальные действия. «Боровский был ярым антиглобалистом», — сказал руководитель ОНР Орлов. «Точно так», — кивнул ему Ким Сергеев. «Леонид был идейным вдохновителем и тайным руководителем антиглобалистов на нашей земле. Он был против объединения людей в одну цивилизацию. Он был против их равенства, против единой системы правления. Боровский — консерватор, но в то же время он и трансгуманист до мозга костей». Он выступал за чистоту всех рас на планете и резко негативно высказывался о попытках земного правительства стереть границы между национальностями и расами. Он упорно не замечал тех положительных эффектов, которые были достигнуты нами благодаря этой политике. Войн стало меньше, расовые ненависти и дискриминации тоже. Мы упорно двигались к тотальному миру на всей планете. Да, ценой уничтожения национальных меньшинств. Да и не уничтожение, если честно. Скорее, меньшинства были ассимилированы, поглощены более многочисленными расами, которые, в свою очередь, тоже стремительно перемешивались между собой. — К чему ты клонишь? — перебил Старпома капитан Веровой. Я к тому, что в нашей будущей стратегии нужно учитывать эту особенность Боровского человека. Вероятно, Боровский машина перенял эту мировоззренческую парадигму своего создателя. Этот бог, каким его видят земляне, наверняка сам насаждает им расовую борьбу и намеренно внедряет в свое общество противоречия. Он ведь хочет разнообразия, а раз так... Что на планете, вероятно, есть определенное количество групп населения, имеющих существенные различия между собой. Я предлагаю обдумать мою гипотезу и попытаться на этих противоречиях сыграть». Веровой кивнул Старпому и встал из-за стола. «Я не исключаю варианты мирного разрешения ситуации. Но позвольте вам напомнить одну простую истину, благодаря которой мы...» «Выигрывали все наши войны», — сказал он. «Все подняли головы на капитана, и тот закончил. Хочешь мира — готовься к войне, и неважно, на какой почве семена этой войны взращиваются. Разойдись».